Рохану показалось, что перед ним какие-то кубические и пирамидальные обломки скал, покрытые мертвой высохшей растительностью. Но и это впечатление исчезало на расстоянии нескольких шагов. Правильность, чуждая природным формам, все время прорывалась сквозь хаос разрушения. Руины не были монолитны, в них можно было заглянуть сквозь просветы в металлической чаще, но не были и пустыми, те же заросли заполняли их внутри. Отовсюду веяло омертвением, запустением. Грохан подумал об излучателе, но сообразил, что применение силы бессмысленно, поскольку не существует объектов, к которым нужно пробиться. Вихрь проносил между высокими бастионами облака едкой пыли, Правильную мозаику чернеющих отверстий заполнял песок, осыпающийся струйками, похожими на миниатюрные лавины. Непрекращающийся сыпучий шелест сопровождал людей в течение всего путешествия. Вращающиеся антенны, ультразвуковые микрофоны, индикаторы излучения не давали никаких сигналов. Слышно было только поскрипывание песка да прерывистый вой разгоняющихся двигателей, когда изменялось направление движения. Поворачивая, колонна то исчезала в глубокой холодной тени, отбрасываемой гигантскими конструкциями, то снова выныривала на пурпурно-горящий песок. Наконец экспедиция остановилась у тектонического разлома. Это была трещина шириной метров сто, образовавшая провал вероятно, огромной глубины, так как его не заполнили целые водопады песка, непрерывно сбрасываемые вниз порывами ветра. Рохон выслал на другую сторону трещины летающего робота-разведчика. Они наблюдали на экране все, что видел робот своими телеобъективами. Картина была такая же, как и на этой стороне. Через час разведчика вернули, и Рохан, посоветовавшись с Балбиным и физиком Горолевым, которые сидели в его машине, решил подробно осмотреть несколько развалин. Сначала они попробовали определить ультразвуковыми зондами насколько глубок слой песка, покрывающий улицы мертвого города. Это была весьма кропотливая работа. Результаты измерений не совпадали между собой, очевидно потому, что скала основания подверглась внутренней декристаллизации во время катаклизма, при котором образовалась трещина. Можно было считать, что слой песка составляет от 7 до 12 метров. Колонна направилась на восток, к океану, и, пройдя 11 километров по крутой дороге между чернеющими развалинами, которые становились все ниже, все меньше, выступали из песка и, наконец, совсем исчезли, добралась до обнаженных скал. Здесь она остановилась над обрывом, таким высоким, что шум волн разбивающихся о его основании был едва слышен. Пояс блестящей скалы, чистый от песка, неестественно гладкой, образовывал линию обрыва, поднимаясь к северу цепью горных вершин, которые застывшими скачками падали в зеркало океана. Город остался позади. Теперь он выглядел правильным черным силуэтом, утопающим в рожеватой мгале. Рохан связался с непобедимым, передала строгатору собранную информацию, равную, в общем-то, нулю, и колонна, по-прежнему принимая все меры предосторожности, вернулась вглубь руин».